— Трудное сочетание, — сказал кто-то рядом. — И посмотрите, не пестрит. Такую вещь мог бы нарисовать Боровиковский. Он так сделал портрет графа Васильева, голубая лента на красном мундире и серебро звезд. — Природа не пестрит никогда, а художник редко достигает согласия красок, — ответил Федотов, поворачиваясь. Рядом с ним стоял без шапки человек лет тридцати, широкоплечий, широкой в талии, но отнюдь не полный. Лицо круглое, окаймленное бакенбардами, волосы острижены по-казацки и зачесаны назад. Не блондин и не брюнет, но ближе к брюнету. Глаза небольшие и так же, как общая повадка, выражает энергию. «Разве не узнаете меня, господин Федотов?» — сказал человек. «Узнаю». «Вы Шевченко». Тарас Григорьевич. Вы акварель освещения и знамен кончили, Павел Андреевич? Ее Карл Павлович хвалил. Не кончил. Разонравилось мне как-то. Карл Павлович тоже картин не кончает. Так легко начинает, набрасывает. Кажется, уже все сделано, а не может кончить. Устает, сказал Федотов. Нет, может быть, веру теряет. Вы знаете, я очень люблю красные занавески. Они на воде очень красивые. Красный любимый цвет Брюллова. Когда меня крепостного маляра Саченка привёл к Брюллову, смотрю я: диван красный, халат красный, занавесочки красные. Запомнил я эту комнату. В ней я заново родился. Много тогда об этом в академии говорили. Выкупил вас Брюллов. Вот кто меня с военной службы выкупит. Как вы думаете, уходить мне из полка? Уходить? Дают 100 рублей с сигнациями в месяц на жизнь. Немного. Рубля с серебром в день мало. У меня время потеряно, мне уже 30 лет, разве можно начать учиться? Выйдет ли такой скачок в бок? Вот она, штука какая. Руку развить можно. Не в руке дело, компас должен быть в глазу, а не в руке. Вы какого художника любите? Гогорт? Гогорт Вильям, 1697-1764 годы. Знаменитый английский художник-сатирик. Нет. Разлюбили? Много в его картине центров и нет подчинённости. Рассказывать всё надо по кускам. Как будто много петухов парами, не обращая внимания на другие пары, дерутся во дворе. Интересно, но мелко. Гоголевской широты нет. Это вы хорошо сказали и неожиданно. Молодые художники, говорит Брюлов, любят сложные построения. Я разлюбил эту сложность. Люблю человек, может быть, только портреты рисовать. Нет, надо картины рисовать. Но только надо в картине приложить для зрителя путь, чтобы её смотрели медленно, и не надо, чтобы это была аллегория. Красные занавески на том берегу ни вы погасли, а от с берег отплыл зелёный высоконосый ялик. На ялике ехали чиновники, нахохлевшиеся от утренней свежести. Брюлов А русская школа отличается простотою, естественностью, величием в сочинении и твёрдым правильным рисунком. Н. В. Кукольник. Брюлов принял Федотова в синем порчёвом халате, лёжа на диване. Кругом валялись записные книжки с чертежами, карикатуры, листы с набросками. У стен стояли незаконченные картины. На Альберти огромный холст осада Пскова. В стороне от холста гипсовые слепки. Мастерская освещалась большим окном, свет от которого падал прямо на неоконченную картину. На картине небо, местами закрытое дымом взрыва, ниже стена, в стене пролом и из стены выходят люди. Под шуйским пала серая лошадь в богатой сбруе. Она лежит, повернув голову к своему седаку. Шуйский поднимает руки к небу. В середине картины едет монах на бегой деревенской лошадке, а за ним с топорами и вилами валит народ. В левой стороне картины девушка поит из ведра утоплённых воинов.